Федеральное бюро расследований, мисс Твинпикс конфиденциально. Добавлю еще одно любопытное и, похоже, сопутствующее дополнение. После череды преступлений, совершенных Уиндомом Эрлом, Твин довольно долго возвращался к нормальной жизни. Мое внимание привлек следующий факт. Из досье Брикса вы наверняка помните историю Ланы бадинг милфорд юной авантюристки, которая пусть и всего одну ночь была супругой нынепокойного Дуга Милфорда, издателя Twin Peaks Post и тайного агента специальных служб. Когда Энни Блэкберн исчезла, Снова появилась, а затем погрузилась в сумеречное состояние. Организаторы конкурса красоты, выждав для приличия 60 дней, сделали официальное объявление, что победительница не сможет исполнять свои обязанности. Дело в том, что мисс Твинпикс, исполняя почетный гражданский долг, выступает в скромной, но важной роли представителя общественности на знаменательных событиях в жизни города. К примеру, разрезает символические ленточки, открывает школьные соревнования и фотографируется со знаменитостями, приезжающими в Твин Пикс. В связи с постигшей Энни трагедией, муниципальный совет проголосовал объявить мисс Твинпикс участницу, занявшую второе место в конкурсе красоты. Тщательный подсчет очков показал, что таковой является Лана бадинг Милфорд. После скоропостижной кончины мужа Лану видели в разное время в разных местах и разные люди в обществе Дуэйна Милфорда брата Дуга и несменяемого мэра Твинпикс. Однако, меня заверили, что этот факт ни в коей мере не повлиял на решение совета. Наоборот, то, что Лана сама утешала престарелого деверя, расценивалось как вполне естественное выражение ее искреннего сочувствия и любви к людям. Особенно мужского пола. Невзирая на извечную привлекательность темного женского начала, сейчас мне хотелось бы обсудить кое-что другое. К протоколу вскрытия дуга Милфорда прилагается список личных вещей, имевшихся у покойного на момент смерти. Выдержка из протокола. Первое. Причина смерти – остановка сердечной деятельности. Второе. Обнаженное тело обнаружено в постели. На утро, как вы помните, после первой брачной ночи дуга Иланы в люксе для молодоженов в гостинице Грейт Нозерн. Третье. Личные вещи на прикроватной тумбочке покойного. Часы, Роликс одна штука, кольцо с зеленой ешмой одна штука. Итак, бракосочетание состоялось примерно за 14 часов до смерти. По традиции на церемонии жених и невеста при свидетелях обменялись обетами и обручальными кольцами. Свадьба состоялась более 25 лет назад. Никто из запрошенных мною 15 гостей, присутствовавших на торжественной церемонии, не припоминает кольца с зеленой ешмой. Все утверждают, что Лана вручила Дугу обычное золотое обручальное кольцо. То же самое мне сообщили и в ювелирном магазине города предоставив счет, из которого следует, что Дуг Милфорд за несколько дней до свадьбы купил обручальные кольца себе и невесте. На запрос о дальнейшей судьбе кольца с зеленой ешмой я получила ответ, что в соответствии с принятой практикой после смерти Дуга кольцу должны были вернуть вдове Милфорд. Напомню, что в досье неоднократно упоминается то появляющееся, то непонятным образом исчезающее кольцо с зеленым камнем. Впервые о нем говорится в документах из архива Меруэзера Льюиса, а также в материалах, связанных с администрацией Нисона. Возможно, дук Милфорд видел его на левой руке ныне покойного президента. Часто отмечается, что владелец или владелица кольца теребят или крутят его на пальцы. Появление кольца нередко связывают с грядущей угрозой, несчастьем или преждевременной смертью. Если честно... Я не знаю, что обо всем этом думать, может быть у вас есть какие-то версии. как упоминалось ранее после кончины дуга лана задержалась в Твинпикс до тех пор пока не подтвердились условия завещания покойного, а затем окрыленная многомиллионным наследством стремительно покинула город. Впоследствии она объявилась в Хэмптонах с нескончаемой вереницей привлекательных спутников в неустанных поисках какого-нибудь управляющего инвестиционным фондом, чье состояние приближалось к миллиардной планке. Не забывайте, что дело происходило в середине. 1990-х годов, когда настоящие нью-йоркские миллиардеры были чрезвычайно редкими птицами, карабкаясь по вертикали плутоакратии Лана одно время встречалась с печально известным обитателем одноименного небоскреба на 5-й авеню, который тогда То ли был между женами, то ли ударился в загул, то ли просто выбирал очередную невесту. Мне удалось отыскать фотографию со страниц светской хроники, где изображена наша парочка на каком-то благотворительном балу. На безымянном пальце левой руки у спутника Ланы красуется необычное кольцо зеленым камнем, но снимок нечеткий и разглядеть кольцо в деталях не представляется возможным как бы то ни было лана быстро рассталась с этим типом его обуревали многочисленные финансовые проблемы банкротство судебные разбирательства и прочие неприятности судя по всему Умудренная жизнью Лана, ознакомившись с его финансовой отчетностью, решила попытать счастье в иных водах, где плавают рыбы покрупнее. Ха, ну вы знаете, как потом сложилась его карьера. В конце концов, Лана вышла замуж за человека, который на брачном ложе оказался намного крепче Дуга. Счастливые супруги прожили вместе до 2008 года. А потом муж скончался от сердечного приступа во время утренней пробежки по пляжу на острове Антигуа. Где находился их зимний дворец. А вдовевшая Лана снова сорвала куш. По слухам, впоследствии ее занесло на юг Франции, где я потеряла ее след, точнее, утратила к ней интерес. В истории Ланы, явно близкой по духу Вивиан Смит, Отсутствует мораль, необходимая в любом назидательном повествовании. По-моему, Лане, скопившей вполне достаточно денег, давно пора остановиться. Вдобавок, если говорить на чистоту, для ее излюбленного занятия пороха ей может и хватает, а вот пушку не мешало бы и подновить. Впрочем, кого это волнует? Как любила говорить мама, мусор останется мусором, даже если его сложить в сумку от Тифани.